Глава 7. Последствия. Необходимо было действовать. Экстренный совет собрался в малом составе. Помимо Ирисана и Саша, на нем присутствовал только академик. Хортус скромно отказался, мотивируя решение тем, что он обычный исполнитель и ничего умного к мнению Элиота Борта добавить не сможет. Остальные демоны были заняты. Карен и Тора находились далеко и вели подводные лодки анкисов к базе А Брайс по распоряжению своего непосредственного начальника Липуса прохлаждался в экталоне и, скорее всего, находился под колпаком наблюдения службы безопасности. Саш приказал ему не дергаться и никак не реагировать на факт штурма поместья. Вепы охотились где-то на берегу. Жена привычно устроилась на коленях демона. «Вообще-то я человек мирный». Одной рукой она обнимала мужа, а пальцем другой выводила у него на груди руны. Но нельзя оставлять предательский удар в спину безнаказанным. Не знаю почему, но я уверен, что сектанты когда-то давно очень доходчиво объяснили Акталону, что им соваться не стоит. Настолько доходчиво, что и по сей день никто к ним в поселение заглянуть не смеет, да и вообще постарались о них забыть. Нам тоже надо перестать скромничать. Надо сделать так, чтобы и нас уважали». «Или боялись», — задумчиво добавил Саш. «Вы неплохо порезвились, с профессором. Будем считать это первым разом, когда мы продемонстрировали зубы. Искин одобряет устроенное представление. Надо закрепить эффект и провести новое выступление в том же духе. Но тебе в нем участвовать не стоит». Демон погладил жену по голове. «Вот так всегда», — вздохнула Эрисана. «Как развлечение, так без меня». Она не обиделась и понимала опасения мужа. Теперь воевать придется против армии, а открыто показывать магические возможности пока не следует». В прошлую вылазку Биоскав отразил около десятка случайных попаданий. «Сейчас противников будет гораздо больше, и подготовлены они лучше бандитов, штурмовавших бутафорский цех». Прекратив задумчивое рисование на груди мужа, Ирисана подняла глаза. «Я понимаю, что крови будет много, но лучше это сделать один раз, чем потом постоянно воевать». Похоже, руководство Акталона отговариваться не хочет. «Проще захапать все и сразу», — криво усмехнулся профессор. «Знаю я их высший совет. В основном сборище крикунов и марианиток, но за ними стоят весьма жесткие и беспринципные личности. Среди этих самых весомых фигур совета есть несколько перспективных людей. Не их вина, что из-за недостатка информации принимаются неверные решения. Я не раз сталкивался с такими накладками в деятельности их правительства». Эти люди хотят управлять всем, но получается так не всегда. Собственно, поэтому в свое время и наладил работу через контрабандистов, чтобы ни с кем не делиться честно нажитыми доходами. Я за повторное выступление в фантастическом жанре здешних фильмов. Кое-то для кого это будет гораздо понятнее, чем переговоры. Однако советую оставить противнику крохотный шанс на мирное решение проблемы наших взаимоотношений. И Саш... Просчитал альтернативный вариант развития событий. Если на мировой арене появится тайный независимый участник политического процесса, то ведущиеся в данный момент боевые действия приостановятся, и война перейдет в вялотекущую фазу. Никто из противоборствующих сторон не станет предпринимать активных действий, пока не убедятся, что третья сила либо объединится с ними в союз, либо гарантированно не примкнет к противнику. А таких гарантий они никогда от нас не получат. Акталонцы на собственной шкуре испытали возможности интуитов, имперцы об этом тоже наверняка наслышаны. Мы будем представлять третью силу, которую даже сектанту не смогли склонить к союзу. Скоро фильм, снятый покрошенными бандитами с двумя фантомами в главной роли, выйдет, как это здесь говорят, в прокат. То есть его посмотрят обе воюющие стороны. Одновременно слухи о попытке сектантов разумить владельцев поместья и потерпевших при этом фиаско станет достоянием службы. Полагаю, они сумеют сложить один плюс один. Так что будет о чем задуматься и насторожиться. Показанные нами технологии только поспособствуют этому. Сэш, думаешь, удастся остановить бессмысленную бойню? И Саш, вероятность 80%, но следует расширить готовое производство и постоянно добавлять новые изделия. Пока начальство обеих противоборствующих сторон будет с нами разбираться, глобальных военных действий не произойдет. Учитывая наш потенциал, мы способны затянуть этот процесс на неопределенное время. Ирисама, не забывай, нам нужен контроль над порталом. Желательно вообще со временем приобрести архипелаг в личное пользование. Поскольку прыжковый корабль нам недоступен, быстрее всего будет добраться к развитым мирам через портальный переход. Исаши. Судя по оплавленным остаткам попавшего ко мне двигателя за грани, тоже не все спокойно. Ирисана, не хочется долго сидеть в закрытой системе, ожидая, пока удастся построить прыжковое судно. Да и уважаемому главе псионов моей родной империи Айсурему без настоящего императора не обойтись. Зея и Тея, оставшиеся с детьми вместо меня, докладывают, что Дастин развивается очень быстро. Ему уже сейчас по плечу управление государством. «Кстати, сирена от него не отстает. Эта сладкая парочка может произвести фурор, если вынырнет на политической арене нашего сектора галактики. Твоя кровь и биоскины стационарного уровня настолько ускоряют развитие детей, что мне даже страшно становится. И Саш, и Ирис. Мы лучше. Саш, да кто ж спорит. С перспективой понятно, но будем работать по мере возможности. Разберемся с местными проблемами, и я займусь переходом. Поместья мы очистим быстро, задумчиво кивнул Саш. Как докладывают из скин больницы, захватчики используют оборудование как обычную систему видеонаблюдения. Наш плененный персонал на вопросы следователей не отвечает. О дополнительном вооружении стационарных точек обороны и роботах охраны им ничего не известно. Помещение поместья контролирует около ста человек, но при сигнале тревоги с территории строящейся базы набегут еще двести, а то и больше. Надо сразу подогнать подводный модуль, чтобы загрузить пленников и скрытно перевести их сюда. «Оставаться на том берегу им не следует. Защитить всех по отдельности мы не сможем», — задумалась Ирисана. «Хм, а что нам тут с ними делать?» — почесал затылок Саш. «Это же куча лишнего народа. Медицинский персонал, охрана, их родственники, бывшие пленные окталонцы. А что, если мне вернуться к церковникам в лице знакомого мессии? Ну, а теперь уже с подкреплением?» Задумчиво уставившись в пол, предложил Эллиот. «Саш...» «Линс, передаю тебе идейку, как быстро решить проблему церковников с разрухой после неудачной смены власти». Алинс, срочно поговорю с Эймом. Он хоть и фанатик, но вполне вменяемый человек. Ты бы видел, как он припряг посланных ему на помощь верующих магов с острова Елей. Обычным жителям материка церкви не нравятся стычки, начавшиеся между группами, возглавляемыми конфликтующими иерархами». Алинс пообещал поговорить с нашим фанатиком. Саш посмотрел на профессора». Получился бы неплохой ход с укреплением его авторитета, если эту процедуру правильно обставить. Пока Линс попросил отсрочку. «У тебя есть выход на империю, Парис?» «Для равновесия стоит распространить коммуникаторы и у них. Сейчас руководство окталонцев будет использовать неисследованное оборудование с опаской, обоснованно боясь нашей прослушки». Профессор оторвал взгляд от пола и отрицательно покачал головой. «У меня нет, но знаю, у кого есть. У ювелира». — догадался Саш. — Этот человек вряд ли одобряет захват поместья военными силами. Он будет работать на нашей стороне. — А если мы через него еще и немного ограбим здешнюю верхушку? — загадочно улыбнулась Ирисана. — Каким образом? — приподнял брови Саш. — Нет, грабить банки мы не будем, — кивнула головой девушка, отметая самое простое предположение. — От этого пострадают обычные жители, и в их глазах мы будем самыми банальными грабителями. «У нас случайно завалялись несколько сундуков с крупными жемчужинами. Если их выбросить на рынок, то цены упадут сразу раз в десять. Сравни эффект. Раньше-то носило жерель за миллион, а теперь всего за сто тысяч. Здешние богачи наверняка хранят запас на черный день не в деньгах, а в жемчуге. Разве что следует компенсировать возможные потери ювелиру». «Наверное, к данной работе его привлекать не стоит», — неуверенно помахал рукой профессор. «Нам невыгодно, чтобы к нему приставала полиция». Эту авантюру я проверну через свои контрабандные каналы. Представляю, как обрадуются мои люди сказочному доходу, мгновенно свалившемуся на их головы. Усмехнулся профессор. Тогда решено. Подвёл итог Саш. Жена, на тебе подготовка транспортировки пленников. Мы с профессором пойдём наводить порядок в поместье, а к вечеру он вывалит на рынок наши запасы жемчуга. Устроим весёлую жизнь недоброжелателям. Я же вечерком наведаюсь к ювелиру. Еще до рассвета демон запустил на территорию своих роботов-тараканов. Они должны успеть добраться до пунктов связи и прекратить любое общение базы и поместья с внешним миром. Незачем армии вмешиваться в бытовые разборки. Просто их хозяин вернулся домой, а там незваные гости. Рассердился, расшумелся, да и накостылял им по шее. А чтоб не поводно было. И армия ему совсем не нужна. Он и сам справится. Так что отдыхайте, солдатики, спокойно. Никто из поместья вас не потревожит. Капитан Топкан, помощник полковника контрразведки Остера, устало потер глаза, задумчиво уставившись на свое отражение в отполированной столешнице. Операцию по захвату указанного объекта он провел безукоризненно. Охрана почти не успела оказать сопротивление. Потеря двух бойцов для такого задания выглядела идеалом. Да и операторы, заблокировавшиеся на верхнем этаже в комнате наблюдения, быстро сдались. Учитывая уровень подготовки бывших анкийских диверсантов, это выглядело несколько странно, но, возможно, сказалось отсутствие в поместье управляющих и хозяев. Без дополнительного приказа охрана сопротивляться не стала. Выяснить, куда исчезли сами управляющие капитану так и не удалось по поместья на допросах, проведенных сразу же на месте, либо упорно молчал, либо недоуменно пожимал плечами. Впрочем, спрашивал он скорее для проформы. Хозяева или их доверенные не обязаны отчитываться перед подчиненными о своих перемещениях? Только что адъютант передал ему сообщение, что операция отвлечения прошла с осложнениями. Как и предполагалось, основные скрытые силы обороны поместья были выведены на производственный объект. Однако план захвата цеха не сработал. Несмотря на значительное численное превосходство, наемники оказались разбиты, и их остатки отступили. Прибывшие на выстрелы усиленные полицейские патрули обнаружили лишь трупы нападавших и разбегающихся из подпольного цеха рабочих. Большую их часть удалось задержать. В настоящее время следователи готовятся к допросам. В поместье контрразведчики прибудут только утром, чтобы основательно допросить персонал. Они это умеют, а он боевой офицер и не привык выколачивать сведения из мужчин или запугивать женщин. У него и своих забот выше головы. Не может такого быть, чтобы эти неизвестные владельцы вот так просто оставили свой дом и не попытались что-нибудь предпринять. Он бы точно не спустил. Надо быть готовыми. Капитан пребывал в уверенности, что боевики противника непременно вернутся в поместье. Поэтому и сам не спал все это время, и подчиненным не давал. Но, похоже, он опасался напрасно. Никто не попытался отбить объект ночью. Сейчас бы расслабиться немного, но нет. Посыльный только что доставил пакет с отчетом по операции в производственном цеху. Пользоваться каналами связи или сетью штаб не стал, учитывая развитые информационные технологии противника. Капитан тупо вертел пакет в руках. Слишком он перенапрягся, ожидая нападения, и теперь мозг не желал включаться в работу и требовал хотя бы несколько часов отдыха. К сожалению, начальство вряд ли одобрит даже кратковременный сон. Все еще недовольно вздыхая, офицер достал накопитель с данными. Едва он включил переносной компьютер, чтобы заняться присланной информацией, энергия в сети поместья пропала, а на устройстве включился автономный режим работы. Это был первый признак нападения. Теперь не до знакомства с отчетами. Странно, что противник решил действовать практически днем. Видно, начальство, способное дать соответствующие приказы боевикам, действительно находилось далеко на корабле, плывущем к ледовому материку. Этим могли объясняться задержки в координации действий сил противника. Капитан отодвинул компьютер и достал переносную рацию. Вызвал пост возле подстанции. Ответа не было. Причувствие холодным сквозняком пробежало по позвоночнику и тревожной иглой застряла в подсознании. Сомнения все еще грызли офицера, но где-то глубоко сидела и ширилась уверенность, что специалисты, устроившие сложности в цеху, вернулись по месте. Капитан переключился на общую волну и дал сигнал тревоги. По регламенту должны были ответить все подразделения, но в эфире отозвалось лишь треть из них. Это могло говорить лишь об одном — две трети его людей уже выведены из строя. Мелькнула здравая мысль, что оставшихся сил не хватит. Капитан переключился на волну базы и сообщил. «Я, медик, прошу помощи...» «Сейчас... Ждите...» Голос оператора прерывался. В наушниках слышалась какая-то возня и тревожные голоса дежурных связистов. Судя по всему, у них тоже что-то происходило. «Связь со штабом флота потеряна!» Наконец отозвался дежурный офицер. Охрана базы уже поднята по тревоге. В переводе с армейского на общечеловеческий это означало примерно следующее. Ну, вы там держитесь как-нибудь и помощи не ждите. Капитан решил настоять на своем. Чувство самосохранения прямо кричало, что оставшихся подчиненных не хватит для удержания объекта. Подвергся нападению, внешние посты не отвечают, сил отразить штурм недостаточно. Стрельбы не слышно фыркнул дежурный. «У нас самих пропала связь с постами на нижнем уровне, где находятся причалы для подводных лодок. Разбираемся. Основные силы направляются туда». «Я же вам говорю, это шторм! пришел в ярость капитан Топкан. «Если не вышлете подмогу наверх, обещаю, что завтра потеряете погоны!» «Черт с вами!» — проворчал голос в динамике. «Сейчас направлю резервную группу в ваше распоряжение». <связь> «Так-то лучше!» Довольно вздохнул капитан, но улучшившееся от этой маленькой победы настроение мгновенно улетучилось. Топкан щелкнул тумблером, снова переключаясь на общий канал связи поместья. Из наушников все отчетливее стали доноситься вопли подчиненных. Кто-то грамотно и методично уничтожал внешние посты. Вот уже не отвечает группа коптеров, приспособленных к стационарной воздушной обороне. Посланная туда разведка прекратила связь при подходе к цели. Из-за отсутствия энергии система видеонаблюдения не работала. Кто-то позаботился и об этом. Капитан понял, что кольцо сужается. Следовало срочно что-то предпринять. Ожидать обещанной помощи не приходится. Вряд ли недостроенная подземная база окталонцев сможет оказать поддержку. Неспроста у них там тоже пропала связь. Видно, штурм направлен сразу на два направления. Речь уже не шла о том, чтобы удержать объект. Нужно позаботиться о сохранении собственной жизни». Главное — продержаться до подхода подкрепления столицы. В этом ему помогут заложники. В подвале поместья их достаточно. Оставшиеся бойцы не смогут долго противостоять специалистам-диверсантам. Если что-то делать, то немедленно, прямо сейчас. Сорвав с головы наушники, в которых вдруг установилась абсолютная тишина, прерываемая потрескиванием помех, он выскочил в коридор и помчался в подвал, по пути снимая с постов оставшихся во внутренней охране людей и приказывая им следовать за ним. Как он и предполагал, помощь не пришла. Направленное к нему подразделение с базы до помещений не добралось. На скорую руку из всякого подсобного материала оставшиеся бойцы соорудили небольшую баррикаду, перегородив коридор, ведущий в подвал с пленниками. Теперь уже диверсантам прорваться будет непросто. Двери комнат с запертыми людьми заминировали. Жаль, взрывчатки немного, заряды получили слабые. Все пленники не погибнут при взрыве, часть сможет выжить. Это уж кому как повезет. За столь короткое время и с таким скудным арсеналом ничего другого штатный подрывник все равно бы не сделал. Готовая операцию по захвату поместья, никто не рассчитывал на его долговременную оборону силами ударной группы. Неожиданно из пустоты коридора, залитого тусклым светом аварийного освещения, раздался голос. «Зря ваше начальство решило действовать силой». Капитан лихорадочно осмотрел пространство, но никого не заметил. «Кто ты? Покажись! У нас заложники!» Бросил он в пустоту. Незаметно пробраться в помещение можно было двумя путями. Под водой и земли. Саш выбрал первый. «Если уж показывать зубы, то пусть это будут клыки. Пустов неприятеля на поверхности находится больше». Профессор отправился штурмовать недостроенную базу окталонцев. Подводных постов там имелось не в пример меньше, и их расположение давно определили роботы охраны поместья. Аккуратно, одну за другой, Эллиот уничтожил три группы водолазов по три человека в каждой. И беспрепятственно добрался до подводного входа в базу. Система видеонаблюдения объекта работала еще не в полном объеме. Слишком много зон камеры не контролировали. Используя присоски на скафандре, профессор проскальзывал мимо электронных глаз и тихо уничтожал посты. Охрана забеспокоилась только тогда, когда он добрался до основных казарм. Здесь народу бродило побольше, и кое-кто постоянно ошивался на пирсе. Биороботы-тараканы, управление которыми ему передал Саш, уже уничтожили кабели подключения к антенным устройствам. Поэтому во внешний мир сообщения о нападении не прошло. Профессор привел скафандр в такой же вид, в котором он воевал с бандитами на бутафорском производстве. Вооружившись двумя пистолетами и боеприпасами к ним, взятыми у убитых охранников, он приступил к реализации запланированной постановки. Теперь ему следовало не обходить камеры наблюдения, а как можно больше мелькать на виду. Эта съемка должна попасть к руководству Акталона. Зеркальная поверхность воды подземного грота внезапно взорвалась столбом. Когда потревоженные волны схлынули, на пирсе остался стоять грозный белый фантом. Сашу штурмовать поместье на поверхности было еще проще. Охрана использовала старую видеосистему наблюдения, а ее контролировал и Скин, Поэтому до некоторого времени захватчики о нападении даже не подозревали. Уничтожив большую часть внешних постов, демон добрался до строений и дал приказ Скину отключить энергию. Активировав мимикрирующий камуфляж, он добил внешние посты и разобрался с высланными к ним разведчиками. Имелась возможность освободить поместье вообще без шума, но это в планы Саши не входило. Командование штурмовой группы, захватившей поместье, оказалось достаточно умным. Они быстро сообразили, что с разрозненными постами неизвестные нападавшие разделаются быстро и, стянув остатки сил, забаррикадировались в подвальных помещениях. «Там можно прикрыться заложниками». «Вот же подлые твари!» Медленно закипал гневом демон при мысли, что кто-то пытается спасти свои шкуры ценой жизни его людей. «Стоп! Они всего лишь люди. Подневольные. И они напуганы. Ну что ж, попрошу зрителей поудобнее устроиться перед экранами. Шоу начинается!» Сэш сформировал внешний вид такой же, в каком развлекалась жена в производственном цеху. По его команде скин включил все камеры. Сняв заклинание Морока, он внезапно возник перед противником. Лампы освещения на мгновение чуть потускнели и снова залили коридор прозрачным светом. Мигнули индикаторами включившиеся камеры. Посреди коридора, чуть ли не упираясь головой в потолок, возникла из пустоты величественная фигура белого фантома. Капитан ошеломленно вглядывался в затемненное стекло шлема, пытаясь рассмотреть лицо скрывающегося за ним человека и страшась того, что может увидеть». Словно прочитав его мысли, фантом медленно поднял голову. Никакого затемнения не было. Наверное, показалось. Почему-то с облегчением подумал капитан и тут же покрылся холодным потом. Он узнал. Перед ним в белоснежном скафандре стоял наемник, бывший владелец поместья. И взгляд его замораживающих глаз не сулил ничего хорошего. «Мы не прощаем, когда бывшие союзники бьют спину». Без эмоций произнес он, глядя в глаза капитану. «Это не наше решение!» — внезапно охрипшим голосом ответил тот. И словно оправдываясь зачастил. «Мы лишь исполняли приказ!» «Хм, за это и поплатитесь!» — ухмыльнулся демон. Кривая улыбка вызвала неприятную волну холода, прокатившуюся по спине капитана. Ужас, исходящий от нее, был ощутимо вязок. Он словно заполнял коридор, растекаясь от стены к стене, накатывал волнами и затруднял дыхание. «У нас заложники!» Нервно моргнув, на всякий случай уточнил капитан. «Камеры заминированы! Мне достаточно дать команду, и произойдет взрыв!» «Спасибо, что предупредили!» С кивнул демон. «А я-то не знал!» Снисходительная и плотоядная улыбка не покидала его лицо. Ужас сгущался, обволакивал, парализовал. У капитана не осталось ни грамма сомнения, что хозяин поместья знает о них абсолютно все. Каждую мелочь, каждый поступок, каждое сказанное слово, каждый совершенный выстрел знает и не простит. Ужас проник в сознание, и офицер вдруг отчетливо осознал, что пощады не будет. Тоска сдавила сердца. Это конец. Отчетливо, как приговор, отпечаталась мысль. Офицеру просто не повезло оказаться в этом месте и в это время. Усилием воли, стряхивая сковавшее его оцепенение, он повернул голову, чтобы отдать последний приказ сержанту. Это самый надежный человек в его сопровождении. Но приказывать уже было некому. Все его люди, безвольно как сломанные куклы, один за другим валились на пол. Он остался один на один с фантомом. Тишина. Ни звука, ни шороха. «Лампы заливают светом распростертые на полу тела и сияющим контуром обводят величественную белую фигуру». Пока шел разговор, демон незаметно протянул тонкий нитилиан по всему коридору. Ни в комнатах, где прятались основные силы сопротивления, ни за поворотами прохода спасения от них не было. Капитан Топкан хотел рвануться к осевшему на пол подчиненному и нажать кнопку взрывателя, но что-то удерживало его на месте». Повернув в голову, он с ужасом обнаружил боевика, уже стоящего рядом и держащего его за плечо. «Не надо так спешить!» — недовольно проворчал хозяин поместья. «Мы еще не закончили. Мысли лихорадочно прыгали в голове капитана. «Что это? Газ? Тогда почему на меня не подействовал? Как этот наемник сумел так быстро и бесшумно преодолеть коридор? О, боги, что же он со мной делает? Черт, как же глупо все получилось!» Голос демона вывел его из ступора и снова вверх в пучину непонимания. «Вы останетесь живы, но память о сегодняшнем дне будет преследовать вас всю жизнь». «Для мага нетрудно превратить это обещание в реальность. Достаточно применить всего лишь простенькое заклинание усиления впечатлительности». «Передайте начальству», — продолжил Саш, «что они вынудили нас из союзников перейти в нейтралов». «Ошибка им дорого обойдется». «Не стоит идти по этому пути дальше, в противном случае в нашем лице они получат врага». «Мы всего лишь выполняли приказ!» Отчаянно цеплялся за свое оправдание капитан. Последнее, что он успел увидеть, как к лицу приближается кулак фантома. Потом сознание померкло. Саш решил немного изменить первоначальный план. Необходимо дать объяснение, почему неожиданно потеряли сознание солдаты. Отмотав видеозапись чуть назад, он вернулся к тому месту, на котором отключил маскирующий камуфляж, и уже под запись обошел всех, нанося по телам удары силой. В коридоре слышался лишь треск костей. Осмотрев побоище, демон с удовольствием отметил, что большая часть противников при правильном лечении выздоровит. Но кому-то просто не повезет. Все же островитяне действовали по чужому приказу, и особого выбора у них не было. Пройдя по коридору до помещения с запертыми пленниками, Саш обнаружил подготовленную к взрыву мину. Обезвредив ее, он приблизился к первой двери. Возиться с замком времени не было. Народ еще нужно успеть вывести в безопасное место. Удар ногой снес преграду. «Что-то вы долго, господин!» В тусклом свете аварийного освещения одна фигура оторвалась от стены. «Я уж думал, сегодня не появитесь!» «Были дела на ледовом материке!» усмехнулся Саш, распознав перед собой бывшего диверсанта Парсона Мелла. «Бери помощников и занимайся эвакуацией персонала. Популярно объясни всем, что переселяемся на новое место. Здесь им житья не дадут». «Место хоть хорошее!» Довольная ухмылка осветила лицо охранника. Он не сомневался в том, что владельцу поместья в беде не оставят. «Не зря при ночном штурме поступил быстрый приказ от управляющей прекратить сопротивление». «Бывшие диверсанты были способны, пусть и с небольшими потерями, прорваться сквозь строй атакующих и затеряться в прибрежных скалах». «Вам понравится», — махнул рукой Саш. «На чем будем убираться?» — тут же уточнил охранник. «Господин академик сейчас заканчивает заниматься подводным портом», — пояснил Саш. «Будем уходить морем. Пусть люди ничего с собой не берут. На месте все есть, а деньгами, как ты понимаешь, мы их обеспечим». — С нами заперты некоторые солдаты и полицейские местного гарнизона, отказавшиеся поддержать нападавших, — остановил охранник уже собиравшегося покинуть подвал демона. — Забирай с собой, потом разберемся, — покачал головой Саш. — Пообещает моего имени любую компенсацию за неприятности. И это... Не трогайте увечных в коридоре, пусть остаются здесь. Я их не сильно покалечил. Большинство выживет. — Слово «любую» даже мне приятно ласкает слух ухмыльнулся Парсон и принялся раздавать распоряжение подчиненным. ШТАБ ФЛОТА Акталона. Адмирал Хартен, глава оккупационного флота Акталона на архипелаге Крит, нервно постукивал по столу ручкой и хмуро смотрел на стоящих перед ним на вытяжку офицеров. «Что значит, исчезли в неизвестном направлении?» Наконец остановил он взгляд на адъютанте, посчитав, что флоту должно быть известно больше, чем островной контрразведке. Патрульные катера не смогли преследовать неизвестный подводный объект. Не опуская взгляда, отчитался офицер. «Это еще почему?» А Озадаченно приподнял бровь адмирал. «И почему неизвестный?» «По непонятной причине потеряли винты и остались без хода». Ничуть не смутился адъютант. Локаторное отражение объекта противника идентифицировать не удалось. Полковник контрразведки Сайрон Остер, стоящий рядом, лишь едва слышно хмыкнул. «Вот так взяли и потеряли». Недовольно скривился адмирал, не обращая внимания на непочтительность местного офицера и не сводя взгляда с подчиненного. «Похоже, как и в недавнем инциденте с десантом, кто-то отстрелил им винты. Но точно сказать получится лишь после осмотра судов специалистами», подал голос полковник, видя, что помощник адмирала не может ответить начальнику. «А кто это сделал, вы, конечно, не знаете», перевел на него недовольный взгляд адмирал. «Кто, и так понятно» задумчиво покачал головой полковник. «Но вот кто за этим стоит, мы не знаем». Также вы не знаете, как получилось, что кто-то способен без особого труда захватить секретный охраняемый объект? Я правильно вас понял?» С насмешкой произнес адмирал, уже не спуская пристального взгляда с контрразведчика. Многие его подчиненные под таким взглядом тушевались, но этот офицер даже бровью не повел. «Возни с местными будет гораздо больше, чем я рассчитывал». «Непроизвольно подумал Хартон». Внешняя охрана наземного объекта далеко до уровня секретного», — с каменным лицом отчитался полковник. «Но вашу базу тоже взяли штурмом», — разозлился адмирал на возражение офицера. «С уровнем охраны вашего объекта меня не знакомили», — не смутился полковник. «Мои люди отвечали только за поместье. Они бы и против обычных диверсантов долго не продержались. Что уж говорить о спецах такого уровня». Сайрон Остер перед вызовом к адмиралу успел познакомиться с результатами нападения наемников на производственный цех академика и обоснованно подозревал, что те же бойцы действовали на территории поместья и базы. У обычных солдат нет шансов выстоять против них, да и ни у кого на планете тоже. «С этим вашим поместьем у меня только головная боль», — недовольно буркнул адмирал. Работа местных военных ему категорически не нравилась. Не так он представлял себе управление архипелагом. Презрительно глядя на гостья, продолжил. «Ваш человек перед отправкой в госпиталь был допрошен, но так и не смог пояснить, почему часть полиции и солдат отказалась участвовать в операции». «Это местные жители». По лицу полковника пробежала едва заметная улыбка. «Они лечились в больнице владельцев». «Приказ командования для них уже ничего не значит?» — недовольно бросил ручку на стол адмирал. «Это бывшие рыбаки». Пытался объяснить полковник, хотя хорошо понимал, что специфику местной жизни показать на пальцах затруднительно. «Между своими родственниками, даже дальними, они предпочитают улаживать конфликты мирно». «Вы так уверены, что хозяева поместья местные?» — с подозрением уставился на полковника адмирал. «Абсолютно», — кивнул тот. «Нет никакого сомнения, что официальные хозяева уроженцы архипелага. Типлит соответствует всем признакам». — Про управляющих такого сказать не могу, но также нет никаких сомнений, что они анкицы. Ладно, — махнул рукой адмирал, — со своими людьми будете разбираться сами. Меня волнуют пришлые, а особенно представители анкицев. Да не с кем разбираться, — вздохнул полковник. — Они содержались пленниками в одном подвале и исчезли вместе с ними. — Но это ваши проблемы, — буркнул адмирал. — Да, наши, — совершенно не смущаясь, опять кивнул полковник. — Но возникли они по вашей милости. — Как вы знаете, я был против штурма поместья. — Этот вопрос не в вашей компетенции. Нервно оборвал офицера адмирал. — Тогда и провал операции не моя головная боль. Нагло посмотрел в лицо присланному с материка начальству полковник. — Вы свободны! — недовольно рявкнул адмирал. — Больше я вас не задерживаю. Когда за офицером закрылась дверь, адмирал посмотрел на адъютанта. — Как можно работать с этими людьми? — пробормотал он. — Никто не любит, когда их захватывают. Пожал плечами адъютант. «Теперь я хочу услышать ваше объяснение». Уставился на него адмирал. «Почему провалилась операция? С кем мы вообще имеем дело?» «Возможно, штабу не хватило исходных данных для правильного планирования», вкратчего пояснил адъютант. «Посмотрите сохранившиеся видеозаписи. Я переслал их на ваш компьютер». «Черт бы побрал эту непонятную фирму!» Недовольно буркнул адмирал. «Все же их коммуникатор весьма удобная вещь, а теперь приходится от него отказываться». «Несмотря на фактическое объявление войны этой фирмы, связь между коммуникаторами по-прежнему работает», задумчиво покачал головой адъютант. «Да, но у нас нет уверенности в том, что она не прослушивается посторонними», вздохнул адмирал. «Возможности устройства ему нравились. Поэтому приказ не использовать коммуникатор я оставляю в силе». Адмирал с кислой миной уткнулся в экран монитора. Двадцать минут он молча смотрел отрывки съемок с камер видеонаблюдения и регистраторов наемников. Ваши выводы! Наконец, оторвавшись от экрана, поднял он взгляд на замершего в неподвижности адъютанта. Все это так видно, пожал плечами тот. Думаете, что это сектанты решили высунуть голову из своих нор? Приподнял бровь адмирал. Недавно так думал, скривившись, кивнул адъютант. Но ответ из секретарята Высшего Совета изменил мое мнение. Вы даже туда обратились? удивился адмирал. Такой настойчивости от подчиненного он не ожидал. «Слишком характерное повреждение на трупах», — пояснил адъютант. «Очень похоже на работу интуитов». «Что вам ответили?» — заинтересовался адмирал. «Сам связываться с советом он не любил, хотя именно оттуда пришел приказ о его назначении на временное управление архипелагом». «Вы не забыли, что произошло 20 лет назад, когда кое-кто из руководства пытался надавить на сектантов?» И Едва заметная улыбка проскочила по губам адъютанта. «Всего лишь пришлось сменить половину правительства». — скривился адмирал. Он хорошо помнил, как внезапно и без видимых причин стали умирать люди из руководства. И лишь из-за того, что кое-кому захотелось узнать секреты интуитов. — Секретариат по прямой линии связался с общиной, — угрюмо продолжил адъютант. Сектанты ответили, что никакого отношения к здешним событиям они не имеют, но добавили, что недавно их иерархи проходили лечение в больнице поместья. — Иерархи здесь лечились? — широко открыл от удивления глаза адмирал. «Этот факт говорил о многом», — адъютант продолжил. «Штаб сделал вывод, что здесь обосновались представители еще одной секты, о которой мы не знали. Возможно, они находились на анкистской территории, и в связи с явным поражением страны захотели переселиться на мирные острова. А мы здесь устроили войну, да еще напали на них». «Похоже, мы вляпались в историю», — недовольно вздохнул адмирал. «Тешить себя несбыточной мечтой он не собирался». «Боюсь, в этот раз сменой правительства мы можем не отделаться. Судя по записям видеокамер, эта секта владеет не только секретными знаниями, но и весьма современными технологиями, которых у нас нет, но которые могут теперь появиться у противника». «Возможно, уже появились», — кивнул адъютант. «Две экспериментальные анкиские подводные лодки не пожелали сдаться и вырвались из зоны окружения». «Этого еще не хватало», — вздрогнул адмирал. Адъютант продолжил. Штаб дал приказ пограничникам задержать судно владельцев поместья, идущее к ледовому континенту, что они и сделали. Но транспорт оказался пуст. Экипаж покинул судно. Легко предположить, что им сообщили о начале нашей операции. Хозяева поместья имели возможность с помощью коптера вернуться на архипелаг и участвовать в боях, что и подтверждают сведения выжившего в поместье капитана. Летающие машины, имевшиеся на транспорте, помогли уничтожить локаторные станции зоны отчуждения. С помощью ложного прорыва основные силы пограничников были направлены в другую сторону. Через некоторое время основной прорыв произошел в другом месте. Используя запасы транспорта, подводные лодки скрылись в открытом океане. «Как думаете?» — уставился на адъютанта-адмирал, которого пугала открывшаяся перспектива. «Теперь у имперцев появятся аналогичные защитные скафандры». «Появятся!» — с кислой ухмылкой кивнул адъютант. «Но вряд ли скоро». Скорее всего, это штучная продукция, а вот коммуникаторами имперцы быстро обзаведутся. Офицеры еще долго обсуждали возможные последствия неудачного планирования.